Глава 12. А может, ну их, этих итальянцев? Полина сидела на балконе, красила ногти на ногах, одновременно потягивая кофе и разговаривая с Мариной. После вчерашнего чата пенсионеров я и правда близка к тому, чтобы оставить эту затею. Какого такого чата? Представляешь, коуч по свиданиям прислала мне предложение вступить в платный чат итальянцев, которые хотят жениться. Такой эксклюзивный клуб, кому далеко за 50. Ну, по крайней мере, мужчины точно. Марина засмеялась. И что, ты вступила? Первая неделя бесплатная, поэтому ради любопытства зашла. Там около 30 наших женщин на трёх мужчин пенсионного возраста. Каждая старается отличиться, чтобы кандидат её заметил. Полина тяжело вздохнула. Эх, Мариша, знаешь, почему я хочу иностранца? Только не такого, как эти, отчаявшиеся из чата. Почему? Понимаешь, наши мужчины воспринимают меня как гуру и мудреца, кладезь полезной информации. Они сидят и слушают, как я вещаю про мироздание. И в итоге что? Что? отозвалась Марина эхом. В итоге они абсолютно не видят во мне женщину. С итальянцами по-другому, я в силу своего английского не могу быть настолько красноречивой. И поэтому говорят они, и тебя это устраивает? Не всегда смотря, что говорят, ответила уныло Полина. Думаю, может и правда в спортзал записаться. Не хотелось бы. Она критично посмотрела на себя в зеркало в полный рост, втянув живот. Ну ладно, мне пора собираться. Иду на вечеринку, хотя одень совершенно бесполезный. Венера сейчас ретроградная, а Луна без курса. Зато развеюсь. Вечеринка, на которую пригласил Руджера, начиналась около 9 вечера. Грация напросилась поехать вместе. Где это будет, напомни. Ворно, сказала Полина, ставя акцент на последнюю букву. Ворна, поправила её Грация. Это здесь недалеко. О, идея, воскликнула Анна. Почему бы нам не заехать сначала в местную пиццерию к Николе? Полина пожала плечами. Пицца? Уж не знаю, сколько килограммов набрала с этими вашими пиццами, пастами. Хорошо, что в съёмной квартире весов нет. Там невероятно вкусная пицца, это я как неаполитанка тебе говорю. Мы знаем, в ней толк. Там она лёгкая, от неё совершенно не поправляешься. Угу, считай, что поверила. Они выехали из луки, минут через 15 слева выросло каменное аббатство, и с этого момента всё вокруг стало другим, непохожим на мир, в котором Полина жила последние 2 месяца. Дорога следовала изгибом холма, засаженного длинными высокими соснами. Небо потемнело, подул ветер, и сосны зашатались влево вправо. Табличка с надписью "Ворна, аллея из могучих пеньей, краснеющая за ними усадьба, остатки крепостных стен, поворот, мелькающая в конце улицы церковь" пиццерии открывалась через полчаса. Девушки оставили машину и решили прогуляться. Ворна оказалась в сущности деревенькой, которую защищала большая мохнатая гора. Она появлялась везде, куда ни повернись. При каждом дуновении ветра гора шевелила своими деревьями и казалась живой, будто спящий великан вот-вот проснётся и разогнёт свою колючую, утыканную соснами спину. Дикая сверху, ниже гора становилась домашней и позволяла высаживать на себе деревья вроде оливковых, и всё равно они росли, устремляясь вверх, словно хотели убежать туда, выше, к своим диким, свободным приятелям. Все вокруг жужжало, журчало, благоухало, повсюду, на каждом углу торжествовала красота природы и весенней жизни. Бесконечные кусты роз выглядывали из каждой щели и ограды, а за ними цвели лавандовые, бог весть какие заросли чего-то ароматного и пьянящего. Виднелись пальмы, магнолии, кипарисы, а выше, на склонах горы, торчали все те же тонкие сосны. Всё было настолько густо, зелено и буйно, словно кто-то пролил на эту местность волшебную живую воду, и теперь всё росло быстрее и насыщенней. У подножия горы, между ручейками и виноградниками, за зарослями кустов и живых изгородей, за узорами могучих ворот, прятались роскошные виллы. Не было здесь ни одного скромного и бедного дома. Разве ж то пара каменных полуразрушенных без окон и дверей остатков былой роскоши в ожидании новых покупателей. В остальном улицы заполняли нескромные и величественные виллы. Обитал здесь явно не простой люд. Полина смотрела во все глаза и больше не мечтала о доме в Лукке, вернее, не только о нём. Она хотела поселиться в одной из этих вилл. Они вернулись на парковку пиццерии Абимботто и зашли внутрь. На встречу вышел высокий парень с чёрной бабочкой и заострёнными кверху усиками. Добро пожаловать, вы бронировали столик? Нет, нам и быстро, честно, улыбнулась Грация. Никола, так звали парня, усадил их за стол снаружи, возле огорода. Грация рассказала, что прадедушку Никола звали Бимботте, малыш. Семья владела баром и сельским магазином в начале 20 века. Магазин остался, а бар вырос в пиццерию. Грация выбрала пиццу с горгонзолой. Полина с артишоками, прошутто и осколками пармезана. Пицца оказалась невероятной, хорошо пропёкшейся, с корочкой, но не подгоревшей, лёгкой, такой, что съев одну, сразу хотелось попытаться впихнуть в себя хотя бы половину следующей. Вкусно, ничего не скажешь. Грация съела всю середину, оставив корочку. Мне даже Никола как-то рецепт пиццы давал. Ещё бабушка его делала. Готовим пиццу. Ингредиенты в расчёте на 3 пиццы. Мука 500 г, вода 350 мл, пивные дрожжи 6 г, соль 10 г, оливковое масло 25 мл, сахар 1-2 щепотки. Разбавить дрожжи в тёплой воде. Муку всыпать в глубокую ёмкость, постепенно добавлять к муке воду, перемешивать, пока не закончится вода. Вымешивать тесто ещё 20 минут, пока оно не станет упругим и перестанет липнуть к рукам. В конце добавить масло, соль, тесто скатать в шар, уложить в ёмкость, которая позволит тесту подниматься и расти, и поставить всё в холодильник. На следующий день разделить тесто на шарики примерно 170 г каждый, положить их на присыпанный мукой противень и дать постоять 3 часа. Затем с помощью рук и скалки раскатать тесто в круг. Намазать сверху помидоровым соусом, добавить соль, орегано, сверху положить моцареллу. Поставить в духовку на максимальную температуру. В дровяной печи у Николы пицца готовится 2-3 минуты. Ну а в моей обычной дольше. Наблюдайте, пока не подрумянится. «Ничего себе, как долго!» — пробубнила Полина. «Но зато вкусно!» — Грация продолжала рассказывать про разные виды пицц уже в машине. Контуры гор выцвели, укрывшись мягкой дымкой. Облака висели низко и пухло, сахарной розовой ватой, и на фоне этого нежного и дымчатого стояли одинокие сосны, башни аббатства и пастельные фасады. Всё вокруг казалось иллюзией, тосканским миражом. Двухэтажную виллу окружал сад размерами в полноценную городскую площадь, с идеально выбритой наголо лужайкой. За виллой плескался бассейн, а под навесом беседок стояли шезлонги. В саду накрыли стол с вином, просекой и лёгкими закусками. Руджера, увидев Полину, расцеловал её в обе щёки. «Дорогая, выглядишь прекрасно. Располагайся, здесь много интересных людей. Знакомься. А сейчас начнётся джаз», — проговорил он, поправляя чёлку, и куда-то исчез. «Грация тоже куда-то упорхнула». Полина сняла туфли, прошлась по колкой траве босиком, — Взяла бокал вина и уселась в гамак. Она вдыхала запах цветущего рядом жасмина. Он пах по-другому, не так, как местный. Такой же рос у родителей на даче. Полина вдыхала полной грудью запах детства. Зазвучал джаз. Босой музыкант сидел в кресле и обнимал саксофон. Инструмент звучал жалобно, позже нежно, словно хотел обнять этой мелодией каждого из гостей. Полина покачивалась в такт музыки. Вдруг она почувствовала чей-то взгляд. Напротив, в нескольких метрах от неё, на диване скамейки, заложив ногу за ногу, сидел брюнет. Взгляд его скользил по Полине, и ей стало жарко. Полина кивнула в его сторону и подняла бокал. Брюнет встал. Он оказался высокого роста. Смуглый, чернобровый, с идеальными губами. «Лоренцо», — сказал красавец, приблизившись, и протянул руку. Полина вспомнила картинку из рекламы «Дольче Габбана» и свой запрос во вселенную «Хочу страсти». удивившись точности его исполнения ларенцо взял у полины пустой бокал со словами позволь я за тобой поухаживаю в италии сразу переходили на ты без лишних церемоний и выканий красавица тащил к столу взял новый бокал с вином и протянул его полине ты не против если мы присядем за тем диваном в гамаке мы вряд ли поместимся он улыбнулся обнажив ряд белоснежных ровных зубов Музыка зазвучала истерично, словно крикливая дама. Затем начала шалить, проказничать, и люди повыскакивали с мест, крутясь и изворачиваясь под виртуозные звуки саксофона. "Никто не видел тебя раньше", произнёс Лоренцо. "Неудивительно, я не отсюда", Полина рассматривала идеальный профиль Лоренцо, его в меру тонкие, идеально очерченные губы, ровную смуглую кожу, Лоренцо пах чем-то цитрусовым. "Ты знаешь, что очень красив", не удержалась она. Лоренцо самодовольно улыбнулся. «Конечно, он знал. Ты тоже. У нас могут получиться славные дети. Не думаешь?» Полина была готова проверить это прямо сейчас. Она потерла браслет. «Когда у тебя день рождения?» Спросила она. «Уже был я Овин. Как интересно. Не часто встречаются мужчины, которые знают свой знак зодиака. Я даже могу сказать, где у меня луна. В Скорпионе. Мне нужна сексуальная, харизматичная женщина». И он пристально посмотрел на Полину. Её затянула темнота глаз Лоренцо. В живот залетела стая бабочек. Она встала. «Прошу прощения, я сейчас вернусь». Быстро пересекла сад, нашла ванную комнату в здании виллы, встала напротив умывальника и посмотрела в зеркало. Лицо её горело. Она плеснула холодной воды, вдохнула, выдохнула. Луна в скорпионе. Её луна! Полина потрогала браслет, поправила волосы, вышла и вернулась на место. — Да. Всё хорошо? спросил Учти Валоренса. Да, всё замечательно. Какое удивительное совпадение. У меня луна как раз в Скорпионе. А ещё я астролог. Ну ты подумай. Моя мама этим увлекается, а я занимаюсь совершенно земными вещами. Руковожу бумажной фабрикой. В Лукке давняя традиция бумажного производства. Мой отец стоял у истоков одной из них. Оказалось, что Лоренцо живёт в пределах крепостных стен, обожает путешествовать, любит котов, а главное, он абсолютно свободен и хочет семью. Он говорил на прекрасном английском, жил некоторое время за границей и много работал. Что ж, был рад с вами познакомиться. Лоренцо нехотя поднялся. Мне пора, завтра утром вставать рано. Ты доберёшься домой сама. И он посмотрел на поленин бокал. Как? Он что, даже не попросит её номера телефона? Ну, она не может сама? Нет, нет, голос коуча звучал в голове отчётливо. Елинну его эти советы. Я здесь с подругой, скоро тоже поеду, сказала она, пытаясь казаться безразличной. Полина встала, чтобы попрощаться. Лоренцо подошёл к ней вплотную и тихо произнёс: "Полина, где ты живёшь? Я заеду завтра вечером и отвезу тебя на ужин в лучший ресторан города". "Завтра?" Нет, завтра никак нельзя, это же самый неподходящий день месяца, только не завтра. А если послезавтра? Лоренцо взял Полину руку и поцеловал. Я не смогу ждать целых 2 дня. Умру от нетерпения. Зато представь, как ты обрадуешься новой встрече. Полина загадочно улыбнулась и вытащила из сумочки визитку. Договорились, я позвоню тебе в пятницу, произнёс Лоренцо, разглядывая визитку. Полину обдало жаром. Лоренцо удалился. Музыкант закончил играть, публика зааплодировала. Музыкант, высокий лысый мужчина, встал, кто-то протянул ему бокал вина. Женщины кинулись делать комплименты, а он, сто раз слышавший их и уверенный в своей неотразимости, кивал и вежливо улыбался. Полина стояла близко и рассматривала пальцы на его ногах. Правильные, как нравилась ей форма ногтей, длина пальцев. Музыкант очаровательно улыбался, в том числе Полине, но она думала об одном. Как дожить до пятницы?